Или его сводный брат, бастард Джон Сноу, упал со стены? А может, умерла мать или кто-то из сестер? Или дело в чем-то другом, как думают мистер Септона Старая Нэн? «Будь я по-настоящему лютоволком, я понимал бы их песню», — грустно думал Бран. В своих волчьих снах он бегал по склонам гор, Тарасистых ледяных гор, выше всякой башни, И стоял на вершине под полной луной, видя у своих ног весь мир, как в былые времена. — попробовал повыть Бран. Он приложил ладони ковшом к ко рту и поднял голову к комете. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». звук получился глупый, тонкий и жалкий. Сразу слышно, что воет мальчик, а не волк, но Лето сразу отозвался перекрыв своим низким басом тоненький голос Брана. И лохматый песик примкнул к хору. Бран снова испустил долгий звук, и они стали выть вместе, последние из стаи. На шум явился часовой хейхет с шишкой на носу. Он увидел, что Бран воет у окна, и спросил. «Что случилось, мой принц?» Брану было странно, что его называют принцем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 А сами мертвые молчат. А деревьям? Деревьям нет. А вот и снятся. С внезапной уверенностью, сказал Бран. Им снятся свои сны. Мне иногда снится дерево, чар древа, как у нас в Богороще. Оно зовет меня. Только волчьи сны лучше. Я чую разные запахи, а иногда чувствую вкус крови. Мистер Лювин оттянул цепь, натиравшую ему шею. «Тебе бы проводить побольше времени с другими детьми». «Ненавижу других детей», — Бран подразумевал Уолдоров. «Я же приказывал, чтобы их отправили прочь». «Фрейи — воспитанники твоей леди-матери», — посуровел мейстер. «И присланы сюда по ее особому указанию. Ты не можешь прогнать их. Кроме того, это нехорошо».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 В волчьем лесу опасно. Ты сам должен был это понять после своей последней прогулки. Хочешь, чтобы разбойники взяли тебя в плен и продали Ланнистерам? Лето спас бы меня», — упорствовал Бран. «Принцам всегда разрешают плавать по морю, охотиться на вепре в лесу и поражать цель копьем». «Бран, дитя, зачем ты так мучаешь себя?»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 Вот так! И война бы кончилась, и все вернулись бы в Винтерфелл, если бы я был волком». И Бранн завыл. у у Лювин повысил голос. «Настоящий принц был бы рад». у Завыл Бранн ещё громче. ау у ну как знаешь!» Сдался мейстер и ушёл с горестным, и в то же время...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 Это и был Лорд Переправы. И когда другие приближались к нему, он говорил «Я Лорд Переправы, кто идёт?». Тогда другой игрок должен был сказать, кто они такие и зачем им нужно переправиться на ту сторону. Лорд мог заставить его поклясться и ответить на его вопросы. Правду говорить было не обязательно, но клятву надо было соблюдать, пока не скажешь «чур-чура», и весь фокус заключался в том,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 Уолдер Малый был лордом переправы чаще других. Он назывался Уолдером Малым, хотя был высок и толст, с красным лицом и большим круглым пузом. Уолдер Большой был наоборот тощим, астролицем и на полфута ниже Малого. «Он на пятьдесят два дня старше меня», — объяснял Уолдер Малый. «Потому и считается, что он больше, зато я расту быстрее». «Мы двоюродные братья, они родные», — добавлял маленький Уолдер Большой. «Моего отца зовут Джемас, он сын лорда Уолдера от четвертой жены, а мой кузен Уолдер, сын Мерита, его бабушка была Кроки третья жена лорда Уолдера, и как наследник он стоит впереди меня, хотя я и старше». «Всего на пятьдесят два дня», — возражал Уолдер Малый. «И близнецы все равно никому из нас не достанутся, глупая голова». Нет, достанутся мне. Впрочем, мы не единственные Уолдеры. У Сира Стеврона есть внук, Уолдер Черный, четвертый по очереди наследник. Есть Уолдер Рыжий, сын Сира Эммона и Уолдер Бастард. Он вообще не наследник и зовется Риверс, а не Фрей. И еще девочки, которых зовут Уолдами. И Тир, ты всегда забываешь про Тира.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 Он с грустью смотрел, как у Олдера играет с кухонной девчонкой Репкой и с дочками Джозетта, Бенди и Широй. Уолдеры объявили, что Бран будет судьей, который решает, кто сказал чурчура, а кто нет. Но когда игра началась, они тут же забыли о нем. Крики и плеск скоро привлекли других игроков. Паллус, Псарни, Келлана, сынишку Кейна...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 «Нет, лохматик», — сказал ему Рикон. «Волков в игру не берут. Оставайся с Браном». И волк остался. Он сидел смирно, пока Уолдер Малый не перетянул Рикона палкой поперек живота. Не успел Браны глазом моргнуть, волк махнул на бревно. Вода окрасилась кровью, и у Уолдера завопили, что есть мочи. Рикон смеялся, сидя в грязи, и Ходор примчался к пруду с криком «Ходор! Ходор! Ходор!» После этого случая Рикон, как ни странно, проникся приязнью к Уолдорам. Больше они не играли в Лорда Переправы, зато играли в и Чудовищ, в Кошки Мышки, в «Приди ко мне в замок» и всякое другое. Когда Рикон был на их стороне, уолдеры вторгались на кухню за пирожками и пряниками, носились по крепостным стенам, бросали кости щенкам в конурах и упражнялись с деревянными мечами под бдительным надзором Сира Родрика. Рикон показал им даже глубокие склепы под замком, где каменотес трудился над памятником отцу. «Не имеешь права!» — наорал Бран на младшего, узнав об этом. «Это наше место! Место Старков!» Но Рикон и ухом не повел. Дверь в спальню открылась. Вошел мистер Лювин с зеленым кувшинчиком в сопровождении Оши и Хейхада. «Я приготовил тебе сонный настой, Бран. Оша подхватила его в охапку. Она была очень высока для женщины, жилистая и сильная, и без труда отнесла его на кровать.